Однако уйти из Вашингтона было не так-то легко. Даже после увольнения из консультативного комитета председатель Кэ Гордон Дин уговорил Оппи сохранить позицию консультанта на контракте. Этот шаг автоматически продлял доступ к секретной информации категории Q ещё на 1 год. И это было не всё. В апреле Роберт принял предложение госсекретаря Дина Ачесона стать членом специальной группы консультантов Госдепартамента по разоружению. Помимо него в группу входил Иванов Арбуш, ректор Дартмудского колледжа Джон Слоун Дики, заместитель директора ЦРУ Алан Далас и президент фонда Карнеги для содействия всеобщему миру Джозеф Джонсон. Как и следовало ожидать, группа выбрала Оппенгеймера председателем. На роль секретаря-протоколиста группы Ачисон привлек Мак-Джорджа Банди, 33-летнего профессора государственного управления из Гарварда. Мак Банди был сыном правой руки Генри Стимсона Харви Банди и был рад познакомиться с Оппенгеймером. Это был интеллигентный, воспитанный и остроумный молодой человек. В качестве младшего научного сотрудника Гарвардского университета Он принял участие в написании вышедших в 1948 году мемуаров Стимсона "На действительной службе во время мира и войны". В роли литературного негра Банди написал вышедшую в 1947 году в популярном журнале Harper статью Стимсона с оправданием атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки под названием "Решение о применении атомной бомбы". Поэтому Банди был хорошо знаком с окружавшими ядерное оружие коллизиями. Боссонский эрудит с первой же встречи пришёлся Опингеймеру по душе. После знакомства Банди написал новому другу невероятно признательное письмо. Не знаю, как и отблагодарить вас за терпение, с которым вы меня просвещали на прошлой неделе. Смею лиш надеяться, что я чем-то смогу быть полезен, чтобы воздать сторицей за ваши усилия. Очень скоро новые знакомые начали обмениваться рукописными записками, называя друг друга дорогой Роберт и дорогой Мак, в которых обсуждали всё на свете: от достоинств факультета физики в Гарварде до здоровья Жон. Бандиев вскоре заметил, что его нового друга по пятам преследуют скандалы. Во время одного из первых заседаний группы Оппенгеймер и другие участники согласились, что главным вопросом является проблема выживания. ставившее США и Россию в позицию противостояния двух скорпионов, которое могло привести, а могло и не привести к горячей войне без предварительных укусов. Оппенгеймеру было известно, что Теллер и его коллеги осенью собирались испытать конструкцию водородной бомбы. Поэтому, когда Ванавар Буш, пока этот рубеж не был пройден, предложил, чтобы Вашингтон и Москва ввели полный запрет на испытания термоядерных устройств, Оппенгеймер заинтересовался. Такой договор не требовал проведения инспекций, любое нарушение запрета сразу становилось очевидным. А без испытаний водородную бомбу нельзя было считать надежным оружием. Гонку термоядерных вооружений можно было бы остановить еще до ее начала. Группа Оппенгеймера продолжила обсуждение этой темы в июне на встрече организованной банде в его кембриджском доме просторном особняке XIX века, от которого до Гарвардской площади можно было доехать на велосипеде. В группу в качестве неофициального гостя присоединился Джеймс Коннанд, который к тому времени разочаровался в ядерном оружии. Согласно записям Банди, Коннанд жаловался, что обычный американец считал бомбу оружием, которого боятся советы, в то время как важнее был тот факт, что сейчас и в будущем такой же удар могли нанести по США другие. Конн тут утверждал, что и без термоядерного оружия любой город США, кроме самых крупных, мог легко быть стёрт с лица земли одной единственной атомной бомбой. Ему никто не возразил. Широкая публика плохо разбиралась в вопросе, но ещё хуже была позиция занятая верхушка американского военного истеблишмента. Генералы почти полностью полагались на ядерное оружие как главную надежду в случае тотальной войны. Если бы страна расширила свои обычные силы, у Соединённых Штатов появилась бы возможность избавиться от нынешней зависимости от атомных бомб. Но для того, чтобы это случилось, как считал Кононд, генералов следовало убедить, что атомное оружие в долгосрочной перспективе представляет собой угрозу для США. Без какой-либо подсказки со стороны Пенгеймера, Коннент предложил концепцию, которая через несколько десятилетий получит название политики неприменения ядерного оружия первыми. США, говорил он, должны официально объявить, что мы не станем применять ядерное оружие первыми в новой войне. Он также поддержал предложение Ивановора о вводе молчаливого моратория на испытания термоядерной бомбы. Оппенгеймер согласился с обеими инициативами. Обсуждение группой идеи моратория особенно показательно. Члены группы сказали Ачесону: "Успешные термоядерные испытания практически неизбежно дадут советам серьёзный дополнительный стимул в этой сфере". То, что уровень советских разработок в этой области и без того высок, вероятно, соответствует истине. Но если русские поймут, что термоядерное устройство действительно можно создать и что мы знаем, как это сделать, их работы несомненно ускорятся. К тому же, советские учёные по результатам испытаний, исследовав продукты распада, скорее всего, смогут определить размеры устройства. Опингеймер с коллегами знал, что первые испытания термоядерного боеприпаса под кодовым названием Майк было намечено на осень, и что попытка его остановить вызовет яростное сопротивление ВВС. Группа была убеждена в правильности своего подхода, однако не имела возможности представить его на суд общественности. Все вопросы, связанные с ядерным оружием, окутывало плотное завеса секретности. Никто не мог открыто говорить о своих сомнениях, не рискуя потерять доступ к секретной информации. Поэтому группа ещё раз попыталась убедить Вашингтонский внешнеполитический эстаблишмент в том, что существующая политика в области ядерного оружия ведёт в тупик. 9 октября 1952 года Совет президентской национальной безопасности наотрез отверг предложение группы Апенгеймера по введению моратория на испытание водородной бомбы. Министр обороны Роберт Ловэт, разозлившись, сказал, что любую подобную идею следует выбросить из головы, а сохранившиеся документы по данному вопросу уничтожить. Ловэт, влиятельный член внешнеполитического истеблишмента, опасался, что в случае утечки сведений о принципе моратория у сенатора Джозефа Маккарти Будут развязаны руки для расследования деятельности госдепартамента и группы экспертов. Термя неделями позже США взорвали термоядерную бомбу мощностью 10,4 мегатонны, превратив в пыль островок Элугилаб. Пессимистично настроенный Коннн сообщил репортёру Newsweek: "Я больше никак не связан с атомной бомбой. Мне не с чем себя похвалить". Через неделю после испытания Опенгеймеру Грюма проводил заседание ещё одной экспертной группы консультативного комитета по науке при управлении мобилизации военных ресурсов, обсуждая стоит или не стоит распустить комитет в знак протеста. Многие учёные считали, что испытания Майка продемонстрировали нежелание правительства прислушиваться к их мнению. Старый друг Оппе Ли Дюбрич распространил черновик заявления о добровольном уходе однако в конце концов слабая надежда на то что очередная администрация сменит курс убедила их не торопиться с отставкой они понимали шансы против них Джеймс Киллиан ректор МТИ наклонился к Дьюбриджу и прошептал кое-кто в ВВС точит зубы на пинггеймера надо узнать кто именно и приготовиться Джобредж был шокирован. Он наивно полагал, что все по-прежнему считают Оппи национальным героем. Тем временем Оппенгеймер вместе с Маком Банди готовил последний черновик доклада группы по вопросам разоружения для Госдепартамента. Документ был передан уходившему со своей должности госсекретарю Ачесону накануне переезда Дуайта Эйзенхауэра в Белый дом. На тот момент доклад, разумеется, был строго секретным. И распространён среди небольшого числа чиновников президентской администрации. Появись он в 1953 году, несомненно, вызвал бы целую бурю страстей. Составлял доклад банде, однако автором многих предложений был Оппенгеймер. В частности, идея, что ядерное оружие вскоре станет угрозой для всей человеческой цивилизации. Он предсказывал, что через несколько лет Советский Союз накопит 1000 атомных бомб. а еще через несколько — пять тысяч. Этого было достаточно, чтобы уничтожить всю цивилизацию и огромное количество людей вместе с ней. Банди и Оппенгеймер пришли к выводу, что ядерная патовая ситуация, сложившаяся между Советами и США, может породить причудливую устойчивость, при которой обе стороны будут воздерживаться от применения самоубийственного оружия. Если так... то столь опасный мир не будет знать покоя, а поддержание безопасности вынудит государственных деятелей воздерживаться от резких шагов не в единственном случае, а постоянно. Они заключили: если соревнование в области атомных вооружений каким-то образом не обуздать, всему обществу будет грозить растущая опасность самого серьёзного характера. Участники группы советовали противопоставить этой опасности премоту. Политика чрезмерной секретности породила среди американцев благодушие и невежество относительно ядерной угрозы. Чтобы исправить положение, новая администрация должна была честно рассказать об атомной угрозе. Как неудивительно, эксперты даже порекомендовали обнародовать нормы и результаты производства атомного оружия и тщательно рассмотреть тот факт, что с определённого этапа мы не сможем обезопасить себя от советской угрозы одним только опережением русских. Идея примата напрямую вытекала из концепции открытости Нильса Бора, с которой тот всегда увязывал безопасность. В этом плане Оппе всё ещё выступал в роли пророка Бора. Он больше не рассчитывал на успех давным-давно застопорившихся переговоров о разоружении в ООН. Однако всё ещё надеялся доказать новой администрации, что примата способно открыть глаза американскому народу на реальную опасность, которую представляет собой ставка на ядерные вооружения, и сообщить советам о готовности американцев не применять такое оружие первыми как средство упреждающего удара. Вдобавок группа по разоружению выступала за прямое непрерывное общение с советами, за то чтобы держать Кремль в курсе примерных размеров и характера американского ядерного арсенала. и серьезной готовности Вашингтона приступить к двусторонним переговорам по его сокращению. Прими администрации Зинхауэра в 1953 году рекомендации группы Оппенгеймера, холодная война могла перейти в иное, менее милитаризованное русло. Эта заманчивая гипотеза была высказана банде в эссе «Упущенный шанс запрещения водородной бомбы», опубликованным в нью-йоркском книжном обозрении в 1982 году. Появившиеся после краха Советской империи документы из русских архивов заставили историков пересмотреть оценки раннего периода Холодной войны. Архивы врага, писал историк Мелвин Лефлер, продемонстрировали, что Советы не имели заблаговременных планов распространения коммунизма на страны Восточной Европы. поддержки китайских коммунистов или войны в Корее. У Сталина не было генерального плана в отношении Германии. Он стремился избежать военного конфликта с США. После окончания Второй мировой войны Сталин сократил численность вооруженных сил с 11 356 000 на май 1945 года до 2 миллионов 874 тысяч человек в июне 1947 года. Это показывает, что даже при Сталине Советский Союз не имел ни способности, ни намерения вести агрессивную войну. Джордж Кеннон позже писал, что никогда не считал, будто они, Советы, были заинтересованы покорить Западную Европу военным путем или что они вообще напали бы на этот регион, Даже если бы так называемое ядерное сдерживание отсутствовало полностью. Сталин поддерживал в СССР жесточайший полицейский режим. Однако в экономическом и политическом плане тоталитарное государство приходило в упадок. После смерти Сталина в марте 1953 года его преемники Георгий Маленков и Никита Хрущёв запустили процесс десталинизации. Оба трезво представляли себе неустранимые риски ядерной гонки вооружений. Технократ Маленков, интересовавшийся квантовой физикой, в 1954 году ошарашил членов Политбюро, заявив, что использование водородной бомбы означало бы уничтожение мировой цивилизации. Хрущёв, сумасбродный импульсивный руководитель, иногда пугал западную аудиторию громогласными заявлениями. Однако на практике проводил внешнюю политику, которую потом стали ассоциировать с разрядкой и первыми ростками гласности. Он возобновил переговоры с Западом о контроле над вооружениями в 1955 году, а в конце 1950-х резко сократил советский военный бюджет. Впервые получив инструктаж о ядерном оружии в сентябре 1953 года, Хрущёв вспоминал: "Я не мог заснуть несколько дней. В конце концов я понял, мы никогда не сможем использовать это оружие. Для того, чтобы убедить Хрущёва согласиться с радикальным режимом контроля над вооружениями, который предлагала группа экспертов Оппенгеймера, потребовались бы чрезвычайные усилия. Администрация Эйзенхауэра, однако, даже не попыталась идти этим путём. Советник и пользовавшийся большим авторитетом посол США в Москве Чарльз Чип Боллен Потом написал в своих мемуарах, что Вашингтон упустил свой шанс, отказавшись предложить Маленкову серьёзные переговоры о ядерных вооружениях. К 1953 году холодная война окончательно заморозила политический выбор как для Вашингтона, так и для Москвы. Настойчивые попытки Опингеймера удержать ядерного джинна, если не в самой лампе, то хотя бы недалеко от неё. Наталкивались на мощное противодействие врождённых политических сил. После того, как президентом стал республиканец, эти силы вознамерились загнать в лампу самого Аппенгеймера и забросить со суд подальше в океан.